Глава 12. Рулькин за последнее время даже похудел от постоянного нервного напряжения и летящих на него отовсюду проблем. А ведь первая проблема прилетела и упала к нему на завод в виде боевого крейсера армии империи. И с тех пор ему оставалось лишь разгребать последствия. Сразу начались разбирательства, ежедневные визиты проверяющих, постоянные беседы с тайным отделом. И это даже после того, как он выплатил огромную сумму в качестве компенсации за повреждение техники. Всего вышло порядка 200 миллионов, что уже является неподъемной суммой даже для богатых родов. Пришлось что-то срочно продать, вытащить деньги из резервных счетов в банках в чем-то ужаться. Да, это не миллиард, конечно, но даже такая сумма больно ударила по всем, даже по тайным карманам графа. Причем независимые оценщики успели осмотреть крейсер и составили официальное заключение, по которому ремонт мог обойтись миллионов двадцать, не больше. И это если производить ремонт в условиях частных предприятий по обычным среднерыночным ценам. Тогда как, если армия будет ремонтировать судно своими силами, это вообще выйдет практически бесплатно. Но также эти специалисты советовали просто выплатить запрашиваемую сумму. И крайне убедительно раз за разом повторяли, что с демонами войны лучше не судиться. Видимо, был какой-то личный болезненный опыт. Мол, можно так самому к ним попасть и служить потом 70 лет. Так что заплатить может выйти куда дешевле. «Господин!» В кабинет Рулькина зашел растерянный директор завода. «У нас тут заказ с пометкой высшей срочности!» Неуверенно проговорил он. «Что будем делать?» «Как обычно?» «Что значит «как обычно?»» возмутился граф. «Давай делать! Это же высшая срочность!» В последнее время Рулькин больше не откладывает такие заказы и не придумывает отговорки. Если заказ срочный, надо выполнять. А то вдруг еще какой-нибудь самолет решит приземлиться на территории завода. Кто их знает, демонов этих. Так что он твердо решил отныне выполнять все заказы в срок и как того требует армия. «По крайней мере, прикладывать все свои силы для этого». «Сколько им надо хоть?» Граф выхватил бумажку с заказом и пробежался по ней глазами. «Что? Сколько?» — воскликнул он. «Да пусть лесом идут!» Рулькин разорвал документ на несколько частей, скомкал и метнул в сторону мусорки. «А ведь я пытался нормальным быть. Честно планировал увеличить поставки». «Уменьшить сроки! Запустить все производственные линии! Они что, совсем охренели?» «Ну, вообще это нормально. Все линии и так должны работать», — напомнил ему директор. «Завод так-то на государственные деньги строился, а вы выступили гарантом исполнения обязательств перед страной и смогли, ничего не вложив, хорошо заработать». «Так». А ты вообще заткнись, рыкнул граф И плевать, на чьи деньги завод построен Сейчас он мой, и точка Все указано в документах Так что шли этих дебилов куда подальше Он скрестил руки на груди и отвернулся к окну Кстати, а что это за военная часть такой заказ оставила? А то я даже дочитать не успел «Так это все те же демоны войны», — пожал плечами директор. «Ладно, погоди», — нахмурился Рулькин. «Не будем торопиться с выводами. Давай я хотя бы Лежакову позвоню. Может, договоримся о чем-то? Все-таки завод и правда на государственные деньги был построен». Граф взял телефон, и быстро нашел в телефонной книжке номер начальника в военной базы демонов. «Лежаков, вы же понимаете, что это перебор!» Он начал сразу с возмущенного тона. «Ладно бы еще 10% от запроса. В такой срок мы и смогли бы поставить столько. Но то, что указано в документе, это несбыточные фантазии. Столько произвести за неделю невозможно!» Граф вдруг резко замолчал и нахмурился, так как услышал женский голос. «Не понял. А почему это секретарша отвечает на мой звонок? Что за бардак у вас в части?» После ответа собеседницы граф нахмурился еще сильнее и некоторое время даже не знал, что сказать. «Женщина? Какой ты еще командир?» «Командир, там лежаков! Я это прекрасно знаю!» «Что?» — усмехнулся он, но тут же снова погрустнел. «Понял. Да, будут боеприпасы. Приложу к этому все усилия». «Не надо, понял!» «Ну, не надо, пожалуйста! Я вас прошу! Спасибо!» На этом он положил трубку и некоторое время просто сидел и смотрел куда-то в пустоту перед собой готовьте боеприпасы сухо пробасил он вскрыть все склады и запасы запустить все линии поднять оклад сотрудникам сделай что угодно но мы должны успеть выполнить заказ но господин на складах лежат снаряды других заказчиков в основном герцога вертухина он уже давно ждет поставок и все оплатил возмутился директор Плевать на герцога и на остальных аристократов. В первую очередь, заказы империи, ударил по столу граф. Отгружай все, что есть. А кто там хоть? Что это за женщина ответила вместо лежакова? Поинтересовался тот. Там то долбанутая, коротко ответил Рулькин, но директор все равно прекрасно понял, о ком идет речь. И вы... «Не смогли ей отказать?» «Я попытался намекнуть», — задумчиво проговорил граф. «Но она сразу сказала, что под ее управлением сейчас четыре таких крейсера!» «Ну вот скажи мне, это вообще нормально? Человеку, который уронил самолет Золярд, давать такое повышение?» «Она что, племянница императора, что ли?» Ну, я уже ничего не понимаю в этой жизни. Как так-то? Ну как, готовы пойти на задание? Я стоял прямо при входе в комнату и встречал бойцов, которые только вернулись из отпуска. Даже переодеться не успели, только-только зашли в казарм. Э, замялись те. Впрочем, почему бы и нет? «Отдохнули все-таки», — переглянулись они. «Вот, совсем другое дело. Изначально понимали, что отпуск просто так никто давать не будет, и после него обязательно последует что-то сложное». «Ну, тогда пойдем к начальнику части», — пожал я плечами. «Может, получится найти какое-нибудь простенькое задание, даже не знаю». «А ты как, с нами пойдешь?» — поинтересовался Игорь, когда мы направились в штаб. «Ну, к начальнику с вами схожу, я такое пропустить никак не могу. А на задании уже сами, меня других дел хватает». Пожал я плечами. Мы зашли в штаб, поднялись на второй этаж и без стука ввалились в кабинет начальника части. А там Катюша сидит. Бойцы даже опешили и замерли на несколько секунд от удивления. «Приветик!» Помахала она нам рукой. «А чего пришли?» «Так задание им хочу подобрать», — развел я руками. «Есть что-нибудь подходящее?» «А, ну этого добра у меня навалом», — обрадовалась девушка и сунула руку в папку, после чего, не глядя, вытащила оттуда первое попавшееся направление. «Вот, держите. Специально для вас выбрала самое простое и безопасное». «Но ты даже не прочитала, что там!» Возмутился Игорь, на что Катюша лишь махнула рукой. «Зачем читать, если там и так все понятно?» Художник тем временем внимательно изучал детали задания и, судя по его лицу, был явно недоволен этой информацией. «Катя, ты серьезно?» — вздохнул он. «А что там?» — поинтересовалась девушка. «Выкопать лаз под аванпостом новосов». «Заложить туда взрывчатку и... подорвать?» — возмутился он. «Рекомендуемое количество бойцов — 62 Ты же понимаешь, что нас меньше, чем шестьдесят два? Намного меньше, Кать!» «Ну, может, и меньше, но это просто... рекомендация!» — пожала она плечами. «Катя, ты бы прочитала сначала!» «Ой, все! Ничего не знаю!» «Начальник дал задание, а вы идите выполнять», — махнула она рукой, тогда как бойцы с надеждой посмотрели на меня. «Ну, я дурак, что ли, с начальством спорить?» — развел руками. «Вы или сами спорите, или идите выполнять уже». Собственно, спорить никто не стал. Все знают Катю слишком хорошо и потому не понимают, что можно от нее еще ждать. «Лучше просто согласиться» а то хуже будет. Так что бойцы просто развернулись и ушли, а я решил ненадолго задержаться в кабинете. «Благодарю, командир!» — похлопал ее по плечу. «Я все правильно сделала, да?» — улыбнулась девушка. «Да, молодец, и задание отличное подобрала, как раз веселое и вполне выполнимое. Ладно, я пойду пока. Все-таки моей целью было просто посмотреть на лица бойцов. Как они удивятся новому начальнику части, да и реакция на получение задания на шестьдесят человек тоже того стоит. «Куда пойдешь?» — прищурилась начальница. «Я тебя разве отпускала?» «А?» «У меня аж бровь на лоб уехала. Мне надо обсудить с тобой некоторые вопросы. Так что присядь». «Да уж». В следующий раз стоит хорошенько подумать, стоит ли этой барышне предоставлять такую власть. Леночка, принеси нам чаю, пожалуйста. Леночка уже забыла, как делать кофе и начала профессионально заваривать любые виды чая. Причем я даже не сразу обратил внимание на изменения в кабинете Лежакова. Как минимум на окнах теперь розовые занавески. Ковры Катя тоже решила заменить. Манекен в углу стоит какой-то, причем с простреленной головой, а на нем надето красивое платье. В углу вон несколько рулонов обоев с розовыми единорожками. «В общем, Костя, ты же не забыл, что мы с тобой скоро едем на бал?» — прищурилась девушка. «Конечно, помню. Без тени смущения нагло соврал я. Это хорошо. Так вот, мне нужно, чтобы ты сказал, во что будешь одет. Мне просто тоже надо подобрать подходящий наряд. Ну, скорее всего, я буду в костюме. Или в парадной форме, пожал я плечами. Хотя, скорее всего, в костюме. Ну или в парадной форме. Тут уж как получится. Нет, ты уж определись, нахмурилась Катюша. Я должна выглядеть... «Идеально!» «Так причешись, не знаю. Можешь к косметологу даже сходить, или кто там за красоту отвечает», предложил ей, но она почему-то сразу нахмурилась. Вроде дельный совет дал, что ей опять не нравится. «Ты должен предоставить мне подробный отчет», прошипела девушка. «Какой костюм будет на тебе, из какой ткани, какие пуговицы, покрой, форма, стиль?» «Желательно предоставить фотографии и пробники всех материалов, из которых будет сшит твой костюм». «Костя, это бал! Императорский бал!» «Ты, как аристократ, должен понимать важность каждой детали!» Возмутилась она. «Я, как демон войны, могу приехать туда на танке и пить шампанское из походной фляги!» Нахмурился я. «Ладно, раз ты этого не понимаешь...» «Придется взять все на личный контроль», — вздохнула она. «А как добираться? Ты подумал? Где жить? Если что, у меня в столице друзья есть. Можем у них остановиться». «А в каком районе твои друзья?» «Я уже посмотрел карту столицы и даже знаю, где будет проходить бал. Ровно по центру города, в Императорском дворце». «А там недвижимость, ой, какая недешевая!» «В любом районе, Костя!» — наклонила голову на бок Катя. «Если хочешь, могу спросить насчет покоев во дворце, если тебе хочется совсем близко». «Хорошая шутка, оценил!» — усмехнулся я. «Все-таки насчет жилья во дворце могут договариваться только члены императорского рода» а у нее родственник всего лишь какой-то там герцог, так что этого явно маловато. — Ладно, можешь быть свободен, — обреченно вздохнула Катя. — Кстати, задание у тебя как? Собираешься приступать к выполнению? Или так и будешь на базе сидеть? — Насчет этого не переживай, — отмахнулся я. — Все в процессе подготовки и выполнения. Да, что-то она совсем забыла, кто ее командир. Но ничего, пусть почувствует себя большим начальником, немного поиграет в руководителя, а я потом посмотрю, сможет она решить проблему со снарядами или придется, как обычно, разбираться самостоятельно. Вышел от нее и еще раз взглянул на направление. Да, задание у меня действительно интересное. Не зря я самое веселое сразу себе прихватил. Как раз, когда Лежаков передал мне бразды правления, а Катя только шла из казармы в штаб, я выбрал несколько заданий и сразу записал их на свое имя. Чтобы потом не было вопросов, и никто уже не смог взять их себе. Но этим можно заняться чуть позже. А пока что я прихватил военные багги и отправился на специальный склад. Склад этот представляет целую сеть ангаров расположенных на шибе специально, чтобы обезопасить военную базу. И прямо сейчас и старательно разгружали перепачканные в грязи и сплошь покрытые снегом и льдом мины. Причем самые разные. Там и специальные магнитные, и противотанковые, и противопехотные. Легкие, тяжелые, автоматические, электронные. Все они лежали вперемешку в больших кучах, а бесы старательно разбрасывали их по ящикам. Еще перед тем, как уйти с поста, отдал приказ бесам копать мины на полях новосов. Нам же надо пополнить боезапас, и вот хотя бы таким образом можно как-то компенсировать недостачу. А то, что они уже использованы, это не беда. У меня есть целая бригада бесов-саперов, которые прошли двухнедельное обучение и теперь прекрасно умеют справляться с любыми типами мин. Обезвреживать и наоборот, правильно закладывать, транспортировать и разгружать. Правда, смотрю я на то, как летают эти мины, как один бес прямо у меня на глазах молотком выправляет вмятину на корпусе и его ничего не смущает, В общем, начинаю сомневаться в их профессионализме. Кстати, это как раз одно из заданий, и заключается оно в восполнении запасов мин. Думаю, еще пара дней, и задание будет полностью выполнено, хотя оно рассчитано на бригаду из 50 человек и месяц работы. Тогда как у нас уже два склада доверху забиты, и остается еще три. И когда я говорю «доверху», Это значит битком, до самого потолка, без единого намека на соблюдение техники безопасности. Хотя насчет техники безопасности в задании указано не было. Тогда и проблем никаких не вижу. Все нормально. Понаблюдал за работой бесов и решил уже пристроить своего неприкаянного бойца потому заскочил в казарму посадил в баги гарика и вместе мы направились на другой склад куда более крупный и секретный от нетерпения он выскочил из транспорта еще до того как я остановился и сразу побежал внутрь Да и мне тоже было интересно посмотреть на это чудо техники просто даже фотографий нет настолько это секретный проект. Мы сразу стянули брезентовые чехлы, и перед нами предстали три бота. Никогда раньше не видел такого. Чем-то похоже на боевых архидемонов. Тоже примерно четырехметрового роста, довольно широкие, только у этих головы нет. Просто ноги, руки и бронированное туловище, в котором и должен сидеть оператор. Руки у них тоже не похожи на наши так как в них вмонтированы крупнокалиберные пушки, спрятаны лезвия и еще какие-то приспособления. Еще разбираться и разбираться с тем, чего ученые умудрились напихать в эту технику. «Вот этот!» Не знаю, по какому принципу Гарик сделал выбор, но он сразу подошел к одному боту и чуть ли не обнял его за ногу. «Можно я заберу его?» «Да забирай!» — пожал я плечами. «Только отойди от него подальше и ничего руками не трогай. Это очень сложная в освоении и опасная техника. Надо сначала пройти инструктаж». «Понимаю», — вздохнул паренек, но отойти от машины не смог. Так и продолжил. Восторженно смотреть на чудо техники, не в силах оторвать свой взгляд. «Но ты не переживай», — похлопал его по плечу. Я уже созвонился с научниками и договариваюсь насчет предоставления учебной техники. Возможно, даже у тебя своя Ирина появится. Или инструкторов пришлют. Понял меня? Да, да, понял. Будем ждать. Вздохнул он, а у меня в этот момент зазвонил телефон. Так, мне надо отойти, а ты ничего здесь не трогай. Напомнил ему и вышел из ангара. «А чего это мы так долго не берем трубку, когда начальство звонит?» Возмущенно заговорила Катя, стоило мне ответить на звонок. «Не уважаем начальство, да? А ведь за это и выговор можно получить, между прочим». «Кать, у тебя шесть дней. Не забывай о последствиях, Кать. Они ведь обязательно будут», — вздохнул я. «Ладно, поняла». «А ты чего звонишь-то?» «Да ничего, просто позвонила, бросила девушка и завершила разговор. Странно как-то. Ну и ладно. Может, ей там слишком легко, и надо подбросить парочку нештатных ситуаций, чтобы как-то ее развеселить». «Ох уж эти женщины!» — вернулся я в ангар и сразу не досчитался одного бота. «Гарик!» Тум-тум-тум-тум, послышались быстрые удаляющиеся шаги, и только тогда я заметил, как бот резво выбегает из дальних ворот ангара в сторону полигона. «Я только попробовать!» — крикнул робот через динамики и скрылся из виду, а я помчался следом. В итоге два часа робот носился по полигону, задорно улюлюкал и стрелял из всего подряд. Он бы бегал и стрелял дальше, вот только боезапас оказался не бесконечным. А я сделал выводы, что у Гарика все-таки есть скрытый талант. Например, он умеет читать инструкцию на ходу, а такое не всем под силу. Инструкция, кстати, вполне подробная, и она есть у каждого бота. В кабине лежит. А Гарик так ловко носился по полигону, что у меня сложилось впечатление, будто бы управлять ботом не так уж и сложно. Явно не так, как об этом говорили майоры. А что? Вон он скачет и стреляет, как прокаженный. И это без какого-либо обучения. Значит, и я смогу. Забрался в кабину и достал из бардачка инструкцию по использованию. Так, что там? Первая страница. Запуск двигателей. Написано, что управлять ботом предельно просто. Для запуска надо нажать педаль номер 8, как показано на рисунке, затем потянуть верхний вспомогательный рычаг под номером 72 и совершить три коротких нажатия на красную кнопку. А дальше пометка, что кнопка обязательно должна быть красной. Ни в коем случае не рубиновый, и уж тем более не алый. Да и на кроваво красную тоже нажимать не стоит. По крайней мере, не во время запуска двигателя. Иначе все. В лучшем случае придется ремонтировать технику. А в худшем — пилота. Ладно, с рычагами и педалями примерно понятно. Вот они все. А кнопки-то? Тут их штук двадцать только красных. И, возможно, это все таки Не мое. Стоит смириться с этим. Константин, а как бы и запас пополнять? Пока я ковырялся с кнопками и листал инструкцию, прибежал Гарик. А то патроны все, даже во вспомогательных пушках. Обслуживающие техники прибудут через два дня, развел я руками. Как раз хотел тебе об этом сообщить. Жалко, аж два дня без дела сидеть, вздохнул паренек. Но ничего. Инструкцию почитаю пока, изучу получше. Почитаешь инструкцию и сам обслужишь своего бота, добавил я. Зарядишь новые патроны и продолжишь тренировки. Но ведь я пилот, Аня. Ты демон войны, а значит, должен уметь все. Петя Гаврюшин, паренек лет 14, Как обычно, пришел в кинотеатр на премьеру нового мультика «Черепушки-ниндзя». Он уже давно ждал, когда мультфильм наконец выйдет в прокат, и заранее начал собирать деньги со школьных обедов, чтобы одним из первых посмотреть этот мультик и потом рассказывать однокашникам о самых ярких моментах. «О, привет, Диметрус! помахал он рукой своему товарищу, что тоже постоянно ходит в этот кинотеатр. «Привет, сопля!» «Привет, шкет!» Парень здоровался со своими новыми друзьями за руку, пока они все рассаживались по своим местам. Все они примерно ровесники и постоянно встречаются здесь, так что со временем невольно подружились. «Как день прошел, пацаны?» – поинтересовался Петя, пока шла реклама перед началом мультфильма. «Да нормально!» – отмахнулись те. «Еле с работой закончили, но, как видишь, успели». «О, красавчики!» Искренне восхитился паренек. А мне вот родители не разрешают работать. Говорят, учись, учись, потом в жизни проще будет. А я, может, тоже хочу уже зарабатывать. Реклама к этому моменту закончилась, и все внимание мальчишек увлекли яркие кадры остросюжетного мультика. Главным героем оказался их ровесник, но на самом деле он был ниндзя из тайного клана Черепа. Но в отличие от других членов клана, он обладал скрытыми талантами и умениями. И при этом шел наперекор усталу, то есть творил не зло, а добро. В общем, пацаны были в восторге, и когда мультик закончился, принялись оживленно обсуждать сюжет и наперебой делились мнениями. Полчаса они рассказывали друг другу о своих впечатлениях, но долго Петя поговорить с друзьями не мог. Все-таки надо срочно домой, а то уроки сделать не успеет, и мама будет ругаться. Так что он распрощался с товарищами и в прекрасном настроении потрусил в сторону дома. Вот только стоило ему завернуть за угол, как дорогу перегородили ребята постарше. — Давай, Шкет, выворачивай карманы! — усмехнулся старший из них, тогда как Петя невольно выругался. Эту компанию он прекрасно знал. Они когда-то учились в его школе и держали всех младшеклассников в страхе. Постоянно отнимали деньги и явно не завязали с этим занятием даже сейчас. «Мужики, у меня на хлеб только. Меня мамка убьет, если не куплю», — попытался он вразумить их. «Ну так скажешь мамке, что на пиво потратил!» Дебильно усмехнулся тот и стал угрожающе подходить. «Давай все деньги, говорю! Или по репе получить хочешь?» В этот момент позади показались ребята из кинотеатра, и они сразу обступили Петю. «Петя, все хорошо?» — кивнул ему сопля. «Ты же говорил, что спешишь. Чего встал тут?» «Да вот, с друзьями общаюсь!» — Обреченно вздохнул паренек понимая, что его ровесники явно не смогут справиться с гопниками. «С друзьями?» — удивился Сопля. «А нам показалось, что они у тебя деньги пытаются отобрать». «Э свистнул старший гопник. «А вы чего встали? Тоже карманы выворачиваете?» «Не вопрос. Вывернем!» Пожали плечами пацаны и стали доставать из карманов увесистые пачки купюр, в каждой из которых... Тысяч по 10-15. Но поделиться не можем. А его лучше отпустите. Прошло всего несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы Петя поверил в невозможное. Он думал, что супергерои бывают только в кино, и 14-летние мальчишки никак не могут справиться со взрослыми гопниками. Но на деле оказалось не так. Оказалось, что щуплый пацан вполне может поднять над головой орущую дурниной тушу и кинуть ее об стену. Что для обращения в бегство гопника достаточно всего двух мощных поджопников. Много чего узнал Петя, даже новые слова отложились в памяти. И совсем скоро он сможет поделиться ими со своими одноклассниками. «Не, ну вы крутые пацаны!» — помотал головой Петя. «Круче не видал никогда!» «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулся Димитрус. «Вот наш братан, Рэмбо! Вот это да! Он по-настоящему крут!» «Какое необычное имя для ребенка!» Почесал затылок паренек. «То есть Димитрус тебя вообще не смущает, да?» Расхохотался Шкет. «Ну так Димитрус — это прозвище! Так-то его Димой зовут!» Пожал плечами Петя. «Так ведь, да?» «Да, точно. Прозвище, конечно», — закивал тот. «А с Рэмбо мы тебя как-нибудь обязательно познакомим». На том ребята и разошлись. Петя по пути домой купил хлеб и сел за уроки. А вот в районном отделе полиции еще никогда не было слышно такого безудержного смеха, как сегодня. Буквально недавно одна банда, состоящая из пяти человек, обнесла квартиру старушки. Они вынесли драную сумку, в которой лежала старая косметичка и набор для вязания, и... все. Это все, что они умудрились украсть. Она их, кстати, простила и забрала заявление. Так что они просидели в камере всего пять часов. Но за это время каждый из них успел набить себе наколки, говорящие о том, что они сидельцы. Так вот, сегодня бандиты пришли все в слезах и написали заявление о том, что их избила толпа школьников. А главное, что кто-то из этих школьников угрожал главарю банды гранатометом, тыкая им в лицо.